Гедер так и не понял, когда кончилась драконья дорога. Сначала под ногами лежала наметенная ветрами земля и пустынная пыль, которая покрывала даже тропы внутри широко раскинувшихся караван-сараев, заменявших в кишете города. Затем, после очередной крупной развилки, драконий нефрит начал уступать место коричневому грунту и желто-зеленому бурьяну. Дорога превратилась в полосу более низких, чем вокруг кустов и травы, а потом и вовсе пропала. Теперь перед гедером простирались горы и долины восточной конечности мира. Тонкие искореженные деревья покрывала массивная кора, твердая, как камень. Ночью по лагерю носились мелкие ящерки с яркими желтыми хвостами. По утрам одну другую часто находили дохлыми в мешках с лошадиным кормом. Вода стала редкостью, стоило слугам заметить чахлый ручеек, как все пятеры тут же бросались наполнять водой любые сосуды, способные держать влагу. И все равно Гедер не раз замечал, что запасы успевали истаять больше, чем наполовину. Каждую ночь он слышал разговоры, слуг о бандитах и нечистых духах, которыми якобы кишат все пустоши мира. И хотя новых опасностей не прибавилось, спал он плохо. Прожив почти всю жизнь в Антее, Гедер путешествовал разве что из Ривенхальма в Кемнеполе обратно. С королевской охотой бывал в Кавенполе, Севенполе и Стенпорте. А однажды в детстве его возили в Калтфель, столицу Астрелхолда на свадьбу какой-то дальней родни. И напоследок он попал в Анаи сначала в войске лорда Тарнигана, а потом в свете сэра Алана Клина. Он даже вообразить не мог, что когда-нибудь, в одиночку или почти, увидят земли настолько пустынные и дальние, что здешний народ не будет ничего знать ни об Антее, не рассеченном престоле. Однако в очередном скопище лачуг, льнущих к мелкому озерцу, навстречу ему вышли настороженные люди, которые в ответ лишь качали головой и пожимали плечами. С таким же успехом он мог бы им рассказать, что прибыл со звезд или из подземных глубин, так его даже скорее бы поняли. Горцы были из первокровных, все одинаково смуглые, черноглазые, с жесткой густой шевелюрой, будто члены одной разросшейся семьи. Считанные из них, те, кто занимался торговлей с факториями, хоть как-то знали языки цивилизованного мира. Остальные же говорили на местном наречии, которые Геддард частично умудрялся понимать по словам, встречавшимся в старинных книгах. Он не мог отделаться от чувства, будто попал в сумрачную древность. «Синир», — повторил он, — «это горы Синир». Парень оглянулся через плечо на десяток мужчин, вышедших из селения, и провел языком по сухим губам. «Не здесь», — сказал он, — «на востоке». С одной стороны, все, кого Гедер встречал в этих пустынных диких горах, знали слово и понимали, о чем он спрашивает. С другой горы Синир отодвигались все дальше к востоку вот уже почти две недели, почти как мираж. Пыльные и тонкие дороги не шире оленьих троп вились все дальше по долинам и крутым скалистым склонам, и Гедор не раз начинал сомневаться, есть ли еще здесь человеческое жилье. Но вновь за ближайшим поворотом натыкался на очередное жалкое селение. «Можете показать дорогу?» — спросил Геддер. «Или проводить? Я заплачу медью». Медь здесь вряд ли кого-то интересовала. Монеты значили не больше, чем мелкие блестящие камешки. Для обмена скорее годился черный кожаный плащ, но с ним Геддер расставаться не хотел. А кроме того с тех пор, как Кешет сменился здешними безымянными землями, до его предложений никому не было дела. Спрашивал он по привычке, как много раз прежде, и уже не надеялся на то, что ему помогут. «Зачем тебе туда?» — спросил тот же парень. «Я кое-что ищу. Старинное место. Очень старое, связанное с драконами». Парень еще раз облизнул губы, помялся в нерешительности и, наконец, кивнул: Я знаю место, которое ты ищешь. Переночую здесь. Утром я тебя отведу. Правда? Тебе нужен старинный храм, да? Где живут жрецы? Гедер выпрямился в седле. Сердце забилось быстрее. Впервые за весь путь. Он услыхал хоть что-то о храме или жрецах. В нескольких трактатах о падении драконей империи он встречал упоминания о дальних краях земли, где покоятся в тайниках погруженные в вечный сон драконы. Может, это и будет тайник с книгами-свитками, легендами и преданиями, который сохранился в здешнем храме. Может, Гедеру позволят прочесть книги? «Или снять копии?» Он начал лихорадочно соображать, чтобы предложить в обмен. «Князь?» «Что?» — пришел в себя Гедор. «Ах да, старинный храм!» «Да, туда мне и надо!» «А что, обязательно ждать до утра?» «Можно двинуться и сразу!» «Утром, князь!» — повторил парень. «Переночуешь с нами!» Селение по местным меркам считалось крупным. Два десятка тесно слепленных ветких лачуг, где без воды и в привычной нищете ютились около сотни человек. В небе с криками кружили ястребы, поднимаясь к солнцу. Гедор отправил оруженосца разбить палатку у самого озера с заселением И велел слугам дежурить поочередно всю ночь. Если дело пойдет худо, то пятеро, конечно, против сотни не выстоит, но его хотя бы предупредят. На закате старуха из селения принесла миску толченых корней с кусками вареного мяса. Гедор поблагодарил и дал ей несколько медиков, но еду выбросил и закопал, не съев ни куска. От воды веяло ночной прохладой, земля отдавала дневное тепло. Гедр лежал в палатке, мысли беспокойно метались, Сон не приходил. Вечернее ожидание сна стало кошмаром его дней, хотя скучная еда, одуряющая монотонность пути и неизбывное одиночество тоже никак не радовали, но в долгие минуты, между укладыванием в постель и забытьем, на него наваливалась память, обо всем, от чего он пытался скрыться. Он пытался представить себе чем могли закончиться события в Кемнеполе. Хорошо, если успели раскрыть и подавить заговор, приведший к попытке переворота, и зачинщики повешены на улицах. А может, нагрянуло еще одно наемное войско и перебило половину придворных? Интересно, как поступил отец Джорая Калиама? Дал ли сыну такой же совет, какому следует сейчас Гедер? И если Джорой тоже бежал от беспорядков в городе, то где он сейчас? А вдруг Гедор вернется в неузнаваемое изменившееся королевство? Вдруг наемники были куплены Астрелхолдом, который готовит общее вторжение? Вдруг, когда Гедору придет пора возвращаться, уже не будет ни Антей, ни Рассеченного престола, ни Ривенхальма? а отца, может, уже и вовсе нет в живых. Или, например, клин с приспешниками вновь в фаворе, и когда Гедер въедет в восточные ворота, там уже будет ждать стража, его арестуют и бросят в городскую тюрьму. Ему вдруг привиделось, будто он стоит на возвышении, а перед ним колышется море высохших, обожженных лиц. И он понял, что, наконец, приходит сон. Наступившее утро прогнало видение. Слуги принесли ему двойную горсть сушеных яблок и жестяную чашу воды. На дороге уже собралось полдесятка местных мужчин. Настоящие рядом низкой телеге громоздились корзины сушеных бобов и туши трех свежезабитых коз. Очевидно, приношение храму. Старший из мужчин громко захлопал в ладоши, и остальные, подхватив толстые веревки, потянули телегу по дороге. Гедер, единственный из всех, ехал верхом. Тропа, виляющая между холмами, то и дело взбиралась на склоны у утесов, камни стали более острыми и зазубренными, будто многовековая эрозия так и не смогла их смягчить. Гедер вдруг задумался о ландшафте и драконьих дорогах. Интересно, та же ли сила придала здешнему грунту такую прочность? Может, тем и отличаются горы Синир от окружающих хребтов? Некоторые камни формой напоминали живых существ, плавные, почти изящные линии, сочленяющиеся, как кости в суставах. На каком-то из лугов Гедор заметил изогнутые террасы, окаймленные бледным пористым камнем, не похожим ни на иссохшие пустынные валуны, к которым уже привык взгляд, ни на здешние зазубренные скалы, как будто тут погиб некий исполин, от которого осталась груда ребер на земле. Подняв глаза, гедор увидел и череп. Вдоль лба от виска до виска поместился бы конь. В глазницах мог бы спрятаться сам гедер. Морда ушла под поверхность, словно павший дракон пил из самой земли. В челюсти торчали пять зубов длиною с клинок. Кости за столетия, побелевшие от палещего солнца, остались неподвластны ветру, песку и дождям. Задохнувшись от изумления, гедер натянул поводья. Поселяне по-прежнему тащили вперед телегу, переговариваясь и по очереди отпевая воду из бурдюка. Гедер сошел с коня, помедлил в нерешительности и, протянув руку, коснулся изсушенной солнцем драконьей кости. Скелет лежал тут не одну тысячу лет, с тех времен, когда история человечества еще не началась. «Князь!» — окликнул его парень из селения. «Не отставай! Вперед!» Гедор, не в силах подавить трепет, взобрался в седло и пустился дальше. Солнце сдвинулось в небе еще на ладонь, и путники обогнули последнюю высокую россыпь валунов, каждый высотой спарусный корабль, за который виднелся храм» вырезанные прямо в скале двери и окна, выходили на дорогу. И Гедору на миг показалось, что на него воззрился глаз исполинского насекомого. Дорога упиралась в стену, высотой не уступающую укреплением кемни-поля. Вдоль стены, как часовые, стояли вырезанные из камня гигантские человеческие статуи, заметные, стертые временем. Над ними простирал крылья огромный дракон. Рядом с каждой из тринадцати статуй колыхалось знамя своего цвета. Тринадцать четких тонов синего, зеленого, желтого, оранжевого, красного, коричневого, черного. В центре каждого знамени выделялся бледный круг, разрезанный четырьмя линиями на восемь частей. И знак его был — восемь расходящихся лучей, как восемь сторон света, где не скроется никакая ложь. Знак праведного слуги. На глаза Гедеру навернулись слезы, в груди росло облегчение и радость победы. То самое место. Конец поиском. До стены было не близко, и с каждым шагом Гедор все больше дивился величине сооружения. В середине стены висели мощные железные ворота, преграждающие путь. Над ними грубыми буквами в человеческий рост были выведены слова Хинир Хигнам Бат. Гедер по-прежнему опьянённой находкой, прищурился и попытался перевести надпись «Узы и воля». Поселяне дотянули телегу почти до самой стены и остановились в полусотне шагов от железных ворот. Теперь Гедер заметил, что часть железного полотна имеет собственный поворотный механизм. Цепленные зубы с лязгом дрогнули, и дверь распахнулась, как занавес. К ним вышли шестеро мужчин, видом схожие с поселянами, только чуть поупитаннее и с умащенными волосами в черных одеждах, перетянутых на поясе цепью, и в высоких дощиколотах сандалиях. Поселяне опустились на колени. Гедер, не слезая с коня, поклонился. Конь под ним неловко переступил с ноги на ногу. Жрецы переглянулись, затем разом посмотрели на замершего впереди парня. Кто он? Спросил старший из жрецов. Чужеземец, ответил парень. Спрашивал о горах Синир. Клерон велел приводить таких к вам. Гедар тронул коня чуть вперед. Напуганная огромностью постройки животное дернулось, однако Гедер твердой рукой удержал поводья. Старший жрец выступил вперед. Кто ты? спросил он. Гедор Поляко, сын Виконта Поляко из Ривенхальма. Я не знаю, где это. Я подданный короля Семеона, правителя Антеи, уточнил Гедор. Монах не пошевелился, и юноша добавил. «Антея — это такое большое королевство, даже империя, средоточие культуры и власти первокровных». «Зачем ты пришел?» «Видите ли, тут долгая история», — начал Гедор. «Я был в Анаях. В Вольнаграде есть, был такой город, теперь уже разрушен. Я там нашел книги». И в них описывался, ну, его называли праведным слугой или Синиркушку. Он вроде бы создан драконом-марадом при падении империи. И я подумал, что если взять упоминание мест и соотнести с эпохой фиксации легенды, то я смогу его найти. Жрец нахмурился. — Вы слышали о праведном слуге? — спросил Гедор. Хоть что-нибудь? «Интересно, что ему останется делать, если жрец скажет нет, не домой же ехать, после того, что он тут увидел?» «Мы — слуги великого слуги», — уверенно и гордо ответил жрец. «Отлично! Я так и ожидал. Может, я...» Слова теснились и путались так, что Гедор замолк, кашлянул и взял себя в руки. — Я надеялся, может, у вас есть архивы, или, возможно, вы позволите с вами поговорить, выяснить больше. — Ожидай здесь, — велел жрец, — Гедр кивнул вслед отвернувшемуся монаху. Остальные жрецы уже втаскивали телегу через проход в железных воротах, а поселяне вытягивали себе похожую, почти такую же. Монахи через миг скрылись за воротами, поселяне, помахав и улыбнувшись ему на прощание, двинулись обратно домой. Гедер остался стоять на том же месте, раздираемый желанием увидеть храм и боязнью остаться в одиночестве и потом не найти обратного пути через горы. Механизм в воротах с лязгом закрылся, телега исчезла за валунами. Геддер сел на коня, пряча глаза от пятерых слуг, которых он притащил в неведомую пустыню через все земли мира. Где-то крикнул ястреб. «Прикажете разбить лагерь, милорд?» — спросил оруженосец. Спустилась ночь. Гедер сидел в палатке, по стенкам которой шуршал легкий ветер, и при свече листал книги. Считанные добрый десяток раз. Глаза скользили по буквам, не видя слов. Разочарование. Неприятие. Гнев. Медленно нарастали в груди одновременно с уверенностью, что никто не придет. Его оставили сидеть на пороге, как попрошайку, пока он не поймет намека и не уберется прочь. Обратно в Кемнеполь, в Антею прежним делам и занятиям. Путешествие закончилось. Идти дальше нет причин даже надуманных. Пересечь две страны, бесчисленные горы и пустоши. И все лишь для того, чтобы нарваться на унижение. Гедер перевернул страницу, не помня, что на ней было, да и не очень заботясь. Он вообразил, как приезжает домой и рассказывает о путешествии. Пророчится Юсурута, драконьи кости, загадочный тайный храм. А дальше, спросят его, что было дальше, лорд Поляко? И он начнет лгать. О вырожденцах, монахах и их пустом жалком культе. Станет сочинять трактаты. Подробно обрисовывая любые извращения, какие только придут на ум, и приписывая их найденному храму, если бы не он, Гедер Поляко, храм был бы совершенно потерян для истории. И если жрецам угодно так с ним обращаться, то уж он позаботится о том, чтобы о них пошла такая молва, какая угодно лично ему. Но если. Жрецы никогда об этом не узнают и не задумаются, то что толку. Настанет утро, слуги соберут палатку, и он тронется в обратный путь. Может, где-нибудь в горах Кишета он найдет купца, согласного принять кредитное письмо, и купит припасов. Или остановится в уже знакомом селении и скажет, что жрецы велели отдать ему всех коз, «Хоть какой-то прок!» «Лорд! Лорд лорд Поляко! Гедер выскочил из палатки едва ли не раньше, чем расслышал слова. Оруженосец указывал рукой на железные ворота. Маленькая боковая дверь была заперта, однако между двумя массивными створками появилась более темная тень, полоса черноты. Показавшийся в воротах мужчина зашагал к Гедеру, за ним вышли еще двое с мечами на спине. Гедер сделал знак, и слуги кинулись зажигать факелы. Первый из идущих поражал ростом, был широк в плечах и бедрах, на безволосой голове играли лунные блики, неопределенно темный балахон в свете факелов казался черным. Хламиды стражников... Походили на одеяние вчерашних жрецов, только из более тонкой ткани. Рукояти ножны мечей отсвечивали зеленым. «Или Гедр Полиако, который сумел прознать осенний ркушку?» — спросил Высокий. «Голос внешне тихий и мягкий, нес в себе громовую мощь. У гедора дрогнула кровь в жилах». «Да?» Что ты предлагаешь взамен? Предложить было нечего. Повозка, слуги. Почти все серебро потрачено на пути. Да и что с него толку? На ярмарке жрецы уж точно не ездят. Новости? Нашелся он. Я могу рассказать о мире, раз уж вы здесь, так далеко. Намерен ли ты причинить вред богине? Нет, что вы. Гедер удивился вопросу, никакая богиня в книгах не упоминалась. Высокий на миг умолк, словно прислушиваясь к себе, и затем кивнул. — Тогда ступай за мной, князь, побеседуем о твоем мире.